Глава седьмая. «Что?» Куин замотала головой, будто стряхивая с себя то, о чем только что узнала. «Здание? Вы уверены?» «Целое скопление в расчищенной части джунглей», — сказал Джина. «Значит, здесь есть люди?» — с надеждой в голосе спросила Харпер. «Они же смогут помочь нам!» — Господи! — простонал Херм. — Есть у кого-нибудь блестящий красный мячик, чтобы она поиграла им, пока взрослые разговаривают? Харпер, растерянно и вопросительно, посмотрела на него. — Заткнись, мудак! — рявкнул Джина. — Они выглядят так, будто их оставили несколько лет назад, — произнес Даллас, игнорируя обоих. — Даже издали видно, что они полуразрушены. — Удивительно, — сказала Куин. В какой-то момент здесь действительно жили люди. «Хорошо. Но теперь их здесь нет?» — спросила Харпер. «Нет», — вздохнул Джина, даже его терпение к харпер иссякало. «Теперь их здесь нет». «Тогда кого это волнует?» — надувшись, она топнула ногой. «Какого хрена?» «Простите, господин Большая Шишка», — Херм поднял руку. «Можно мне сказать?» «Говори, что хотел, кретин». «Скорее всего, это старый японский лагерь», — пояснил Херм. «Вероятно, остался со Второй мировой, тогда же его и забросили. Не могу представить, чтобы здесь был кто-то еще. На самом деле я пытаюсь понять, что здесь делали японцы, но они — самое логичное объяснение». Мёрдок, присоединившийся к обсуждению, согласился. «Я тоже не понимаю, зачем японцам понадобился этот остров». Он не дает никакого стратегического преимущества. Здесь нельзя посадить самолет, сюда сложно и чертовски долго добираться. И если я ничего не пропустил, здесь нет ничего ценного. И все же логика во всем этом есть. Черт, этого места даже нет на картах, что сейчас уже редкость. Я годами жило зарабатывал на жизнь в этих водах. И пока мы не оказались здесь, я поклялся бы на куче Библии, что здесь нет суши до самой Антарктиды. — А это совсем не близко. — Мы не видели всего, — сказал Даллас, отхлебывая воды из истощающихся запасов. — Там есть лагуна, и похоже, что риф не тянется до той стороны острова. Здания находятся меньше, чем в миле от пляжа. Они выглядят очень старыми и обвершалыми, но еще стоят. По крайней мере, те, которые мы видели. Куин нахмурилась. — Знаю, это похоже на безумие, но... «Помню, я читала про японских солдат, которых обнаружили на нескольких отдаленных островах в южной части Тихого океана спустя много лет после окончания войны. Они думали, что она все еще продолжается, и не могли назвать, какой сейчас год. Может, имею в виду Андре, может...» «Думаешь, какой-нибудь спятивший старый японский солдат бегает где-то там?» Джина усмехнулся, хотя и без особого юмора. «Ты шутишь, верно?» «Такое уже случалось», — сказала Куин. «Херм», — Даллас жестом указал на него, — «ты же учитель истории». «Так и есть, но вам, ребята, нужен урок математики, а не истории». «Балбес, наконец, хоть в чем-то оказался прав», — сказал Джин, отхлебнув воды. «Эти эпошки были бы уже очень старыми. Хотя я и не хочу признавать, что математика — одна из сильных сторон Джина, он не ошибся». Даже если мы рискнем предположить, что солдат, служивший на этом острове, каким-то образом остался здесь, и ему было на тот момент, скажем, лет 15, скорее всего, он был минимум на пару лет старше, но чисто теоретически будем отталкиваться от этого возраста. Вторая мировая война закончилась 3 сентября 1945 года. Сейчас 2014. Прошло уже 69 лет. Даже если в 1945 году, Нашему солдату было 15, что маловероятно. Сегодня ему будет как минимум 84 года. Поэтому, скорее всего, это не ответ на наш вопрос. Если только мы не имеем дела со вздорным старикашкой, который хочет прогнать нас со своего газона. Какое-то время все молчали. Каждый думал об Андре, но больше сказать было нечего. Ничто не могло стереть или хоть как-то приглушить память об отрезанной руке, лежащей в джунглях. Теплый ветерок, подувший с океана, заполнил тишину жутким звуком, к которому они уже привыкли. «Как далеко отсюда здание?» — спросил Мёрдок. «В длину остров мили четыре и пять-шесть футбольных полей в ширину», — сказал Джина. «Поэтому, чтобы добраться до них, нам нужно идти примерно шестьсот ярдов джунглей». «Мы не знаем, что там», — сказала Куин. Или что там могло остаться полезного для нас? Возможно, там есть даже еда?» «У японцев были сухпайки, похожие на американские», — сказал Херм. «Вот только будут ли они съедобны? Столько лет прошло». «Некоторые должны, по крайней мере, теоретически, при условии, что они остались запечатанными». Походив у камней, Куин и Херм принесли лишь несколько крошечных крабов и маленькую ракушку, которая оказалась пустой. Попытки Харпер наловить рыбы с помощью палки были еще менее успешными. В итоге из еды у них осталось лишь несколько кусочков последнего расколотого кокоса. «Я сейчас съела бы почти что угодно», — сказала Куин. «Да уж», — согласился Херм, — «от этих кокосов у меня только понос». Харпер поморщилась. «Спасибо за столь подробную информацию». «Это не смешно», — сказал Джина. «Мы голодаем, и у нас почти закончилась еда». Сегодня мы с Деллом уже потратили очень много сил. Поэтому, если не раздобудем сколько-нибудь питьевой воды и протеинов, у нас начнутся проблемы». Никто и не говорил, что это смешно. Херм поднял заостренную палку. «Ты видишь, что кто-то смеется?» Даллас, он сидел и отдыхал, поднялся на ноги и потянулся. «Давайте уже покончим с этим. Если будем стоять и разглагольствовать о лагере целый день, то не узнаем о нем ничего до самой ночи». Нам нужно как можно быстрее добраться до него и посмотреть, что там к чему». «Совершенно верно», — сказал Джина. «Поскольку речь также идет о потенциальном укрытии. Возможно, оно не идеальное, но, наверное, лучше, чем прямо на пляже или в тех пещерах». Куин положила руку Мердука на плечо. «Джон, я не уверена, что ты готов пойти с нами. Особенно учитывая, что идти трудно, а джунгли густые. Как ты себя чувствуешь?» Выражение лица Мёрдока не оставляло сомнений, что он крайне разочарован. Хотя раны прочищались относительно хорошо, несмотря на обстоятельства, один глаз по-прежнему был залеплен запекшейся кровью, из уголка продолжала сочиться прозрачная жидкость, а лицо покрыто глубокими царапинами и синяками. «Одним глазом я вижу лучше и чувствую себя сильнее, чем раньше. Я... я справлюсь, не беспокойтесь обо мне». «Куин, ты единственная, у кого есть медицинский опыт, — сказал Джина. — Тебе решать». «Нет», — возразил Мёрдок. Заковыляв к нему, капитан едва не упал, но сумел удержаться на ногах. «Я взрослый человек, и теперь, когда голова у меня прояснилась, и я снова встал на ноги, я сам принимаю решение. И помни, сынок, я капитан, а это моя команда. Ты лишь позаимствовал ее. «Я не уверен, что стал бы хвастаться этим сейчас», — сказал Херм. Мердок резко развернулся к нему, а может, просто на звук его голоса. «Что, черт возьми, ты пытаешься этим сказать? У тебя что-то на уме, паренек в парике?» Харпер расхохоталась, слишком поздно закрыв рот руками. «Иди ты нахрен, Мердок!» Херм стал смущенно поправлять парик, затем, похоже, осознал, что делает, и тут же опустил руки. Если б не ты, мы бы сюда не попали. Ты в своем уме, черт тебя дери. Если б ты знал, что делаешь, ты увел бы яхту от той бури, а не затащил нас в самый ее эпицентр. Мы наняли тебя при том условии, что с нами ничего не случится, и что ты знаешь свое дело. Я занимался этим делом, когда ты еще учился в школе, сынок. Тогда, наверное, знал бы, как доставить своих пассажиров в безопасное место, а не топить свою дерьмовую лодку и едва не угробить нас всех. Мёрдок поднял сжатые кулаки. «Если б не я, мы все погибли бы. Все утонули бы вместе с яхтой. Мечтай дальше, грёбаный кретин. Я потерял здесь хорошего человека. Своего друга. Я... Хватит!» — взревел Даллас, заставив их замолчать. «В любом случае мы не сможем идти все вместе. Кому-то придется остаться, поддерживать костер и присматривать за остатками воды». Дел прав. — сказал Джина. — Возможно, мы перенесем туда наш лагерь, когда там все осмотрим. Но пока нам нужно быть уверенными, что костер не погаснет. Харпер, ты останешься с Мердоком и будешь за всем тут приглядывать. — Но, милый, я не хочу... — Черт возьми, делай, что я говорю! Харпер топнула ногой, словно обиженный ребенок. После неловкого момента Даллас произнес. — Остальным надо выдвигаться. Сначала... «Мы должны кое-что прояснить». Даллас уже знал, что будет. «Забудь», — тихо сказал он. «Мёрдок, пока мы находились на твоей яхте, главным был ты», — сказал ему Джина. «Но теперь здесь всем дерьмом заправляю я. И я ничего не заимствовал, понял меня? Если чувствуешь себя лучше, я рад. Но теперь здесь есть один капитан, и это я». «О, ради бога!» — простонала Куин. «Нам действительно нужно стоять здесь и смотреть, как вы петушитесь друг перед другом!» Глаза Джина оставались прикованными к глазам Мердока. «Ты понял меня, старик?» Мердок стоял, и его всего трясло от гнева. «Он тебя слышал», — ответила за него Куин. «Отлично!» Джина поперебирал заостренные палки из четырех пяти и выбрал одну. Затем произнес, обращаясь к своим будущим спутникам. «Постарайтесь экономить энергию. Жара усиливается, и у нас почти кончилась вода. Пробираться через джунгли будет тяжело, хотя путь не такой уж и далекий. Но неизвестно, с чем мы можем столкнуться по дороге». «Или когда доберемся туда», — добавил Даллас. Джина кивнул. «Или когда доберемся туда». Старательно орудуя палкой джина шел впереди. он прокладывал путь рубя кустарник, когда они пробирались сквозь джунгли. Некоторые участки заросли довольно плотно, другие не так густо, но в целом двигаться было очень сложно. сквозь полок листвы света проникало ничтожно мало, но иногда они оказывались на открытых пространствах, где солнце ярко освещало все вокруг и все же видимость была плохой. Максимум пара футов даже в менее густых зарослях. Но они продолжали путь, и пляж, оставшийся позади, с каждой минутой становился все дальше. Даллас рассчитывал, что они уже должны быть на месте, но теперь понимал, как обманчивы бывают джунгли. Здесь легко потерять направление и ощущение времени и пространства. И если не всматриваться пристально, все места начинали выглядеть одинаково. Можно было часами кружить по джунглям, даже не осознавая этого. «Вы уверены, что мы идем куда надо?» В какой-то момент, задыхаясь, спросил Херм. Когда Джина не ответил, Даллас произнес. «Мы должны быть уже близко. Ты уверен?» «Просто продолжай идти», — проворчал Джина. «Боже!» — сказала Куин. «Как же жарко!» Даллас, замыкавший группу, крепче сжал импровизированное копье. Он старался ни на секунду не терять бдительности и был готов отразить любую потенциальную угрозу. У него снова появилось чувство, что кроме них в этих джунглях еще кто-то есть. Они прошли еще немного вперед, когда Куин остановилась, повернулась и коснулась рукой плеча мужа. Он резко замер. — Что такое? — Ты слышал? — тихо спросила она. — Стойте! — сказал Даллас. и когда Джина и Херм остановились, он ненадолго прислушался. Морской ветерок либо стих, либо уже не мог добраться до суда. В джунглях воцарилась странная тишина, и было слышно лишь усталое дыхание стоявших людей. «Я могла бы поклясться?» «Ничего не слышу», — сказал Даллас. «Что такое?» Глаза Куин медленно скользили по участку джунглей, оставшемуся позади. по которому они только что прошли. — Не знаю. Мне показалось, я что-то слышала. — Вроде чего. — оглянулся через плечо Джина. — Как будто кто-то шел за нами. Они прислушались. — Теперь все тихо, — сказала Куин, — но я... Я знаю, что что-то слышала. — Какое-то время у меня было чувство, — сказал Даллас, — будто мы здесь не одни. На голове у Джина была по-прежнему повязана майка, Он стянул ее, вытер лицо и шею, затем засунул за пояс шортов. «Нам нужно идти дальше». «Да, мы просто впустую тратим здесь светлые часы дня», — сказал Херм, едва сдерживая раздражение или страх. «У нас и без того полно проблем. Мы не можем постоянно останавливаться и переживать по поводу каждого звука. Мы в джунглях. Здесь множество живых существ. Иногда они перемещаются и издают звуки. Идемте». Джина двинулся дальше. Остальные молча последовали за ним. Через несколько минут их встретил теплый бриз, просочившийся сквозь джунгли и принесший запах океана. «Чувствуете? Чувствуете запах?» Джина глубоко вдохнул. «Мы уже близко». Даллас посмотрел вперед и смог разглядеть сквозь заросли, находящуюся в ярдах в сорока от них, большую просеку и скопление зданий. Он еще когда стоял на утесе, был шокирован этим открытием, а вблизи оно выглядело еще загадочней. Аванпост, оставленный его обитателями несколько десятилетий назад, стоящий на острове, о существовании которого никому не было известно. Все остановились и стали ждать. Чего именно никто не знал. «Идемте», — наконец сказал Джина, оглядываясь на остальных, прежде чем преодолеть последний отрезок джунглей. Они осторожно вышли на открытое пространство, все устали и обливались потом. Джунгли захватили большую часть зданий, но остальные, хоть и сильно пострадали от стихии и обветшали, какие-то больше, какие-то меньше, в целом сохранились неплохо. Повсюду валялся различный мусор, большие куски перекрученного металла и обломки чего-то, что могло быть мебелью. В канаве, проходящей вдоль внешней границы поселения, лежал наполовину засыпанный землей какой-то похожий на джип-автомобиль. Сильно обгоревший остов успел истлеть и покрыться ржавчиной. — А это поселение гораздо больше, чем я ожидала, — сказала Куин. — Жутковато здесь. Даллас огляделся вокруг, оценивая, насколько уцелели здания. Многие получили повреждения, которые не могли причинить время и стихии, и несли следы пожара. «Они разбомбили это место?» «Я так не думаю». Джин надвинулся вглубь поселения. Окружающие джунгли не пострадали, иначе большей части лагеря здесь бы уже не было. Похоже, они пытались сжечь отдельное здание. Судя по всему, остальные просто разрушили, выпотрошили и забросили. «Если они покидали остров, — сказал Херм, оглядываясь вокруг, — вполне логично, что пытались разрушить это место, когда уходили». Не хотели, чтобы оно попало в руки врагу. Опять же, не похоже, что они оставляли после себя слишком много чего. Изначально поселение состояло из шести зданий, и все строились преимущественно из материалов, найденных на острове. В основном это были искусно сделанные бараки, но одно здание, стоящее в центре лагеря, самое крупное и основательное, похоже, почти полностью было построено из кирпича и материалов, привезенных строителями из другого места. Из всех зданий оно сохранилось лучше всего. Два небольших строения находились в плачевном состоянии, и их поглотили джунгли, обвили толстые лианы, и наполовину скрыла густая зелень. Без серьезной расчистки и вырубки зарослей войти в здания и хорошенько их осмотреть было невозможно. Остальные три были спланированы проще, хотя у одного виднелись остатки чего-то напоминающего «крыльцо». В центре лагеря возвышался флагшток, без флага. «Это определенно военный аванпост», — сказал Джина. «Мердок был прав», — отозвался Херм. «Похоже, японский. С тех пор здесь никто больше не появлялся. На самом деле не было смысла». Далас посмотрел на ряд пальм в дальнем конце просеки, на узкую полоску пляжа и лагуну за ней. «Тогда какой смысл был в этом лагере?» «Кто знает?» – произнес Херм. «Наверное, какая-то стратегическая цель». «Нам нужно проверить эти здания», – сказал Джина. «Но за исключением того кирпичного монстра, ни одно из них не кажется безопасным. Поэтому давайте двигаться осторожно и быть на чеку». Здание с остатками крыльца оказалось жилыми апартаментами. Убедившись, что ступеньки могут выдержать вес, Джина и другие поднялись потому, что уцелело от лестницы. Дверной проем зиял пустотой, от двери давно ничего не сохранилось. Внутри царил полумрак. «Что думаешь?» — спросил Даллас. «Может, это казармы?» «Нет, но определенно жилое помещение». Херм первым переступил порог и вошел внутрь. «Думаю, здесь жил командир. Это здание уютнее и просторнее, чем остальные...» У казарм более открытая планировка. Недалеко от входа стоял стол. Одна ножка у него была сломана, поэтому он завалился на бок. Пол устилал слой песка, грязи, листьев и различного мусора, а вокруг разбросано множество старых бумаг, папки с делами и выдвижные ящики. Возможно, здесь была канцелярия, пояснил Херм. С жилым помещением в задней части. Они осторожно двинулись дальше. и наткнулись на комнату, бывшую спальней. Напротив одной стены стояла старая кровать, все еще застеленная бельем, выцветшим грязным ирваном. На полу лежал мусор, окна были закрыты ставнями, но большинство стекол не уцелело. По всей комнате валялись обломки мебели, среди которых был армейский сундук. «Смотрите!» Даллас указал на японский флаг с восходящим солнцем. Выцветший и Он висел на стене. «Удивительно», — тихо произнес Херм. «Империя солнца». «Даже спустя все эти годы», — сказала Куин, «можно почти почувствовать здесь их присутствие». Джина осмотрел помещение, затем двинулся обратно к выходу. «В структурном плане здание довольно неплохое и обеспечит нам гораздо лучшее укрытие, чем то, что у нас сейчас». Когда все вернулись на крыльцо, Даллас жестом указал на другие здания. «Ладно, Херм, что думаешь об остальной части этого лагеря?» Довольный ролью местного эксперта, Херм ухмыльнулся и стал спускаться по ступеням, оценивающе глядя по сторонам. «Думаю, что в тех двух зданиях размещались казармы. То, что крупнее, для рядовых, то, что поменьше, для офицеров. Два здания, которые заросли джунглями, похоже, использовались как склады. Это опять же предположение, хотя и обоснованное». Но я бы сказал, что одно для военного снаряжения, а другое для еды и различных припасов. Отлично, простонала Куин. Вот туда нам и нужно попасть. Джина указал на самое крупное строение в поселении, кирпичное здание в центре. А как насчет этого здоровенного монстра? Херм снял очки, вытер глаза от пота и тяжело вздохнул. Я бы сказал, что это вероятно ответ. — Ответ на что? — На вопрос, что они здесь делали. Харпер и Мёрдок стояли бок о бок перед костром. Какое-то время они молчали, затем Харпер, даже не пытаясь сделать это незаметно, почесала себе промежность и призналась. — Сейчас я что угодно сделала бы за горячий душ, богом клянусь. Даже если Мёрдок исчел ее слова смешными, то никак не подал вида. Вместо этого он будто в трансе продолжил таращиться здоровым глазом на огонь. «Нам нужно убираться с этого острова». «Конечно, капитан, очевидность. Но как?» «Нужно найти способ. Построить плот, например, иначе мы погибнем здесь». «Разве ты не думаешь, что нас когда-нибудь найдут?» «Девочка, готов поспорить на твою упругую маленькую попку, что нас больше не ищут». Оставив в покое промежность, Харпер похватила себя руками, несмотря на жару. «Правда?» «Твой дружок думает, будто знает, что делает». «Но это не так. Если мы не будем осторожны, то он и тот болван в парике погубит нас всех». «Херм противный придурок, но Джина очень умен». У Мердока вырвался грубый смешок. «По сравнению с кем?» «А?» «Святый Иисус Мария Иосиф, женщина. Ты говоришь по-английски?» «Конечно». Харпер озадаченно уставилась на его обветренное лицо, словно в ожидании подсказок. «На каком, по-твоему, языке я сейчас говорю?» «Господь всемогущий!» Мердок вздохнул, потер загривок. «Станет хуже, вот что я пытаюсь тебе сказать. Я хоть и лежал, но внимательно слушал все ваши разговоры. Мы торчим здесь всего пару дней, а уже все рушится. Люди ссорятся, борются за свое положение, за власть. Если мы останемся здесь надолго...» Все будет только хуже. Не будет никаких правил, кроме тех, которые установит сильнейший. Самый сильный здесь Джина. Он защитит меня. Может и так. Но мне нужно восстановить силы, пока не станет слишком поздно. Слишком поздно для чего? Для того, чтобы пережить всех вас. Кроме нас, на этом острове никого нет. Уясни это своей маленькой, хорошенькой головкой миссии. Кто бы ни жил здесь много лет назад... — Их давно уже нет. — А что тогда случилось с Андре? — Мы же не знаем, что на самом деле с ним случилось, не так ли? Харпер пожала плечами, глаза у нее блестели. — Я просто хочу домой. — Мы оба хотим этого, детка. Но я пытаюсь предупредить тебя, что... Внезапно ноги у мердыка подкосились, и он издал хриплый стон. Успев подхватить его, Харпер помогла ему опуститься на песок. — Все нормально? «Черт возьми, я... я все еще сам не свой, я...» Харпер быстро похлопала его по плечу. «Просто, типа, отдохни». «Все нормально», — сказал он, отмахиваясь от нее. Голова немного закружилась, вот и все. Пожав плечами, она отошла от него и спустилась к воде. Сняла кроссовки, вытряхнула из них грязь и песок, затем сполоснула в волнах голые ступни. Мердок раздосадованно вздохнул и попытался успокоить нервы. Он привык быть главным и управлять собой и другими, никогда не мог смириться со слабостью ни в себе, ни в ком-то еще. Но с самого начала этого кошмара он ничего кроме нее не испытывал. «Бесполезный слабак», — сказал он себе. Когда он подумал о Джино, мысли у него заметались. «Этот сукин сын. Если б не травма и упадок сил», Он показал бы ему, на что способен. Высокомерный ублюдок. Мердок бывал в переделках в самых опасных портах и барах мира. Будет он подчиняться какому-то салаге? Скоро я встану на ноги, — подумал он, — и покажу ему. Внезапно его окутал странный запах. В нем чувствовалась смесь тухлых отбросов и чего-то человеческого. Застарелого пота, крови, слизи и прочего. Запах просочился из джунглей. проплыл над песком, и когда добрался до органов чувств Мёрдока, это было сродни пощечине. Мёрдок повернулся в сторону, откуда шел запах, и спешно протер здоровый глаз. Зрение все еще было ужасным, но он сумел различить смутные очертания пальм и полоску песка, отделяющую его от джунглей. Внезапно что-то крупное отделилось от земли и предстало в клубах грязи и зелени, напоминавших большое облако дыма. Словно воплощение кошмара, исторгнутого самой землей, перед ним возникла фигура. «Какого черта?» – пробормотал Мердок, щурясь в попытке сфокусировать зрение. Но видел он не так хорошо, чтобы можно было разглядеть детали. Мердок потер глаза и посмотрел снова, чтобы убедиться, что ему не мерещится. Он прекрасно знал, к чему могли привести обезвоживание и недоедание. Фигура издала странный рык, и было в этом звуке что-то человеческое. С бешено колотящимся сердцем, Мёрдок поднялся на ноги и оглянулся. Харпер он увидел не сразу, но, наконец, смог разглядеть ее. Она сидела на корточках в воде недалеко от берега. Рык сменился хриплым воем, будто тот, кто издал его, либо часами кричал перед этим, либо наоборот, очень долго не издавал ни звука. Мёрдок резко развернулся в его сторону, едва не потеряв равновесие. Фигура неслась прямо на него. Яркий солнечный свет и плохое зрение, словно сговорившись, мешали Мердоку понять, что это. Фигура вскинула что-то над головой и побежала быстрее, стремительно приближаясь к нему. Мердок хотел что-то сказать, позвать на помощь или ответить на ее вой своим криком. Хотел броситься навстречу, сжав кулаки и приготовившись защищаться, если потребуется до последней капли крови. Хотел много чего сделать, но в итоге просто замер, потрясенный и растерянный. И в следующую секунду фигура быстро взмахнула тем, что держала над головой. Мёрдок успел увидеть лишь странную белую вспышку, когда солнечный свет отразился от стали. Затем у него перехватило дыхание. и он почувствовал вкус крови и желчи. Когда он понял, что его что-то ударило с невероятной силой и точностью, пришла боль, взорвавшись внутри него электрическим разрядом. А потом все замерло. Время, звуки, все. Рвота и кровь заполнили рот и хлынули наружу. Окружающий мир накренился и завертелся, Мердок рухнул жестко ударившийся песок. Небо над ним, прекрасное и бескрайнее, было каким-то живым, он был уверен в этом. И все же в тот странный жуткий миг мердок неожиданно для себя, задался вопросом, есть ли там в вышине что-нибудь на самом деле. Смотрит ли на него бог, наблюдая за его последними секундами? Или он умирает в одиночестве под пустым и бездушным небосклоном. Перед самой смертью. Мердуку показалось, будто он слышит что-то вдали, возможно, чей-то крик, но тот казался каким-то очень далеким, а сам он продолжал ускользать все дальше, погружаясь в приветливую тьму. Вытекающая из него кровь окрашивала песок в черный цвет смерти.